«Вы же сами говорили, что с ним незачем нянчиться!» Вздохнув, Спарк обернулся к Кристе. «Он нас будет интересовать только как звено в цепи. Если он сейчас же не откроет то, что мы должны перепроверить, кончайте, надо успеть на пароход». «Вы поняли?» — спросила Криста Ригельта. «Да, я понял», — ответил тот. Глаза его метались с лица Криста на лицо Спарка. Он мучительно думал, как ему вести себя. «Он оклемается», — понял Спарк, — «а этого нельзя допустить и со всего маха без подготовки врезал ему по шее. Ригельд, не ожидавший удара, покатился со стула и пронзительно по зайчи закричал. Сначала нельзя было понять, что он кричит, потом стало ясно «Скажу». Спарк подошел к нему и ударил ногой в живот. «Так говори, Ригельд, имя!» Кто тебя снабдил документами и сказал, что Штирлиц отправлен американцам из Мадрида? Ну? Гуарази. Гуарази и Лангер. Где они сейчас? Лангер в своей конторе. Гуарази? Я не знаю, где он сейчас. Но он жил в плазе Под какой фамилией? Не знаю. Когда он должен вернуться? Как вы его можете вызвать? Это знает Лангер. «Адрес и телефон. Его офис под моим. Телефон 73-14-40. Имя? Фред. Что ему нужно сказать, чтобы он немедля приехал навстречу?» «Только не вздумайте врать. Если я не вернусь с ним сюда, к условленному часу, она...» «Спарк кивнул на Крисп. «Пристрелит вас, ясно?» да «Вы должны позвонить ему и сказать, что привезли лекарство для Греты против кашля в осеннее ненастье. Он приедет через полчаса в отель «Полона». «Будет ждать в холле. За третьим от двери столиком. Перед ним будет пачка сигарет «Данхилл» и чашка кофе с минеральной водой, отпитой наполовину. Вы из ФБР?» — А если да, — сразу же спросила криста вы имеете что-то предложить? — Нет, ничего, я просто решил, что вас должен интересовать Гуарази, а не мы. Я прошел денацификацию Гуарази говорил вам, что его ищет ФБР? — Нет, прямо так он никогда не говорил. — На каком языке вы объяснялись? Он владеет испанским, и Лангер прекрасно говорит по-испански. Я только выполнял просьбы Лангера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 Лангер выслушал Спарка с некоторым недоумением, с еще большим недоумением прочитал записку Ригельта и, нахмурившись, спросил: "А что случилось? Где он?" "Около Эсториля. Очень просил срочно привести вас, какая-то сделка без вашей помощи. Он не решается входить в бизнес".